Римляне имели полное право немедленно напасть и беспощадно наказать виновников неслыханного и ничем не вызванного оскорбления. Но они, выставив армию, сначала потребовали только выдачи виновных, и войну начали лишь тогда, когда получили отказ и в этом. Умеренность римлян объясняется их желанием лучше приготовиться к войне – Так как им было известно, что тарентинцы давно уже приглашали к себе прославленного в то время греческого вождя царя Пира, теперь тарентинцы поспешили договориться с Пиром и решились на борьбу, зная, что римляне во всяком случае не оставят их без сурового возмездия, если не теперь, то как только представится возможность. Пир принял приглашение, имея в виду более широкие планы, чем предполагали противники Рима. Согласно условию, Пир делался главнокомандующим над всеми силами, которые выставит коалиция против Рима. На время войны он занимал Торрент гарнизоном, но обещал не оставаться в Италии более чем будет нужно. Денежные средства, конечно, доставлял Торент. Весной 280 года Пир высадился в Таренте с войском в 23 тысячи человек и с 20 слонами. Оказалось, что это почти все, на что он мог рассчитывать. Коалиция еще не выставила никаких войск. Отношения с Тарентинцами у Пира сразу испортились, потому что он потребовал, чтобы и они несли службу. А граждане полагали, что наняв войска, они ни к чему более не обязаны, как только платить деньги. Римляне собрали армию в 50 тысяч человек и, обезопасив себя в сомнительных городах гарнизонами, двинулись к Торенту. У Гераклеи на берегу реки Сирис в 280 году консул публий Левин атаковал Пирра. Произошло упорное сражение, долго остававшееся нерешительным. Наконец искусные распоряжения Пира и атака слонами доставили грекам полную победу. Римляне отступили, потеряв 15 тысяч убитыми и ранеными и две тысячи пленными. После этого надежды врагов Рима ожили. К Пиру присоединились Луканцы, Бреттии и Самниты. Пир понял однако, что трудна будет борьба с Римом. Не только ни один пленный не принял предложения Пира вступить к нему на службу, что постоянно делалось в Греции, но ни один латинский город не поколебался в своей верности Римскому союзу. Пир отправил в Рим своего приближенного, дровитого оратора Кинеаса, чтобы вступить в мирные переговоры. Царь требовал только независимости греческих городов и возвращения округов, отнятых у самнитов, бретьев и луканцев. Кинеас приложил все свое искусство, чтобы не задеть самолюбие сената, и, напротив, старательно выставлял уважение, которое действительно питал пир к Риму, и желание царя жить в дружбе с мужественным народом. Слова Кинеаса оказывали уже влияние, Но престарелый слепой Анни Клавдий, герой еще первых лет Первой Сомницкой войны, страстную и гордую речью вдохнул в сенаторов мужество отвергнуть мир и биться, пока не достигнута будет победа. Кинеас оставил Рим, унося глубокое впечатление от этих людей, которые жили очень бедно, но так богаты были любовью к родине и к ее славе.